«Два. К войне. Она права, — подумал он мрачно. — Я никак не начну относиться к проблеме всерьез. Профинно Бетцаро впервые упомянул чудовищный хозяин омекских болот. Штиллеру и его команде удалось уйти от него без потерь. Никакой морок не встретился на обратном пути. Более того, Ночное болото устроило им на прощанье удивительный спектакль с участием блуждающих огней, плавучих светящихся гнелушек в сопровождении необъяснимых пугающих звуков. Но команда в тот момент была слишком измучена, чтобы по-настоящему оценить представление. На обратном пути, засыпая в вагоне, ключник усомнился, что в заправду одержал победу над чудовищем. Владыка Болот наверняка отпустил добычу по своим соображениям. Освобождение радовало даже при таком раскладе. Алисия Ноин, их нанимательница, простилась с приятелями вежливо, но сухо. Рэн несколько раз заходил в амулетную лавку на узкой улице поговорить. То есть он полагал, что им есть о чем побеседовать. Но Алисия была явно другого мнения. Едва Штиллер появлялся на пороге, та с вежливыми оправданиями исчезала внутри. А за стойку выкатывалась колоритная пожилая гномка, известная Веська Виттимун, и раздраженно выкладывала перед ключником самые дорогие новинки. Госпожа Нойн, мать Алисии, уже не сидела у окна, да и отец где-то пропадал. Надеждам наемников на то, что Прово, снова появится в гильдии, сбыться было не суждено. Бретта, к счастью, общество Ключника не избегала. Именно она на обратном пути без усилий освоила игру на стариковой дудке. Одну единственную приятную и незатейливую мелодию можно было извлечь из выдолбленной деревянной палочки. Штеллер не совсем понимал, почему. После настойчивых просьб, Сыграть что-нибудь другое, ключник получил дудку тычком в зубы с требованием самому попробовать. Но сколько Рен не маялся, ничего кроме жалобного хрипения не вышло, и потом целый час звенело в ушах. Когда Бретта перестала дуться и снова согласилась играть, им удалось за считанные дни выгнать всех незваных гостей из опустевших домов Лена Игил. Бретта дудела, Штиллер работал ключами. Надо было видеть, как безобразная морская братья, безголовые треска-пауки, батальоны сельди на шушуньих ножках, безумные полулюди с ножами из акульего зуба в каждой из многочисленных рук, мчится переулками, теряя всякий облик, мечтая только о том, чтобы залечь под воду. Бретта была совершенно в своей стихии. щедро раздавая пинки по мокрым задницам. Штеллер наблюдал, улыбался и мечтал, чтобы пустые дома Лена Игил не закончились никогда. Разумеется, их оказалось гораздо меньше, чем потребовалось бы ему, чтобы найти повод сказать компаньонке что-нибудь нежное. Король заплатил баснословные пятьсот монет. Точнее, письмо Риште, цехового предводителя, содержало пятьсот платвичек. А сколько СМО себе оставил с королевской премии, думать не хотелось. Но время от времени приходилось. Пусть бы треть, но не половину же. К награде прилагалась грамота, наделяющая правом открыть собственную лавку с золотым ключиком на вывеске в любом городе приводья или крепости Сухозема. Лопающийся от гордости Штиллер Признанный мастер-ключник пригласил главу гильдии наемников с подопечными на ужин. И в «Слепой рыбе» попытался обсудить с Бреттой их принадлежность к таинственной общности под названием «Финн-Бицаро». Наемница заявила, что уже навела справки. Назвать кого-то «Финн-Бицаро» как «гоблином клизмой обругать» или «троллем безрогим» звучит таинственно, «По-староземски? Эй, ты! Финбицаро!» «Правда, сейчас уже так не говорят, а вот раньше...» «Где же она, Бретта, получила такую интересную информацию?» «А у господина Понедельника? Где же еще?» «Что, так прямо и выразился?» «Хм... Нет, он Бретту почти сразу из лавки выставил. Как-как? Ласково, но решительно». Не успела произнести «финб» и уже стояла снаружи, на мостовой. С синяком от тычка когтистой лапы в районе поясницы и запомнившейся фразой, что... Момент. Вот. Рукописи, вопреки авторитетному мнению, горят. «Ты понимаешь, Рен?» Уточнила Бретта и, не дожидаясь ответа, призналась. «Я нет. Но оно и не обязательно». пока мне хорошо не заплатят за то, чтобы в огонь соваться. Пусть они горят себе где-нибудь подальше, рукописи всякие. «Ешь свою черную курицу, Штиллер, пока она сама тебя не съела», многозначительно посоветовал пьяный мастер Ю, сидящий напротив. «Твари города ночи умеют удивлять, даже жареные». Ю охотно принял приглашение в таверну. Он обжирался и не спускал эльфовидную блондинку с колен. Наемники ухаживали за ним, как за любимой бабушкой, подносили, подливали, ржали над каждым его словом, как мехинские единороги. Штиллер был и сам не прочь оказаться в центре внимания, особенно если платит за ужин. И вскоре увлекся проверкой, сколько старомирских сортов выпивки способен наколдовать Ларс из дешевого еремайского вина. Пить чудеса приходилось быстро. Вкус сохранялся считанные секунды. В момент, когда Рен, выпучив глаза под аплодисменты приятелей, глотал трансформированный вискер, мастер Ю пересел поближе и предложил. «Смотри, парень, вот тебе мехинский листок. Кажется, сдается в наем в Пекарском переулке, Все это Штиллер вдумчиво, в подробностях, поведал ее высочеству, включая информацию о черных курах. «То есть у тебя нет никакого плана?» Задумчиво подвела итог Хэт. «Ничего. У твоих врагов тоже. Вот я и предлагаю. Не стратегию, а что-то вроде, для начала. Поищем то, что осталось от Барча. Далеко он дохлый от нас уйти не мог». Да и слышно было бы, если б такой по городу бродил. Встретитесь, поговорите. Спокойником. Слушай, прошу прощения, но я просто обязан спросить, у тебя какой в этом деле интерес, принцесса?» Хэт усмехнулась и поднялась на ноги. «Король владеет всей территорией, населенной людьми и большей частью нелюдской области. Только город ночь до сих пор был свободным». После нашей свадьбы он статус чернокнижной вольницы теряет. Что меня, разумеется, радовать не должно. Как тебе такое объяснение? По-моему, довольно-таки неплохое». «Да», – недоверчиво признал Штиллер, – «весьма правдоподобное». Но принцесса и не думала убеждать. Просто наблюдала с интересом. «Мол, проглотишь или подавишься?» «К браку тебя принуждает, вероятно, родич-тиран». «Почему же?» Красноволосая ведьма улыбнулась уголком рта. «Я обожаю столичную жизнь. Тайны, плащ жал». «Противоречит основной идее?» «Возможно. Но если подумать, заметишь, насколько все коварно». «А если серьезно и по возможности правду?» «Зачем?» Откровенность ценится незаслуженно высоко. Принцесса перекинула ногу через подоконник. Лодка ждала ее, покачиваясь на холодном ветру, время от времени бодая замшелую стену просмоленным бортом. Кормчий, понятное дело, отсутствовал, равно как Его Величество. Лодка без них казалась чрезмерно огромной. К чему словами укреплять взаимное доверие? Рен задумался, пытаясь найти ответ в духе города ночь. Чтобы создать иллюзию собственной уязвимости в глазах другого, Хэт ухмыльнулась. «Давай пока предположим, что мне просто нравится нарушать правила и портить игру семейным. Лезь в лодку, ты мне нужен для равновесия. Я раз пять чуть не перевернулась по дороге». Погодите. Раздался от двери голос Ребекки. «Не надо никого искать!» Тут только на одно мгновение Штиллер увидел настоящую хэт. Сидящая на узком подоконнике женщина совершенно утратила цвет. Ее кожа слилась с полуночным воздухом, волосы приобрели интенсивный рубиновый оттенок и встали дыбом, словно от ураганного ветра, или в грозу, когда молнии бьют над водами в далекий остров. В раскрытой пасти существа обнаружился великолепный арсенал хищника, волчьи клыки и даже двурядные преобразованные маляры, чтобы рвать мясо и размалывать кости. Это подтвердило бы предположение неизвестного обоим профессора Леода о том, что основой рациона аристократии города Ночь служит плоть, а не кровь. если бы профессор опубликовал результаты исследований до того, как стал добычей собственных лабораторных животных. Но принцесса быстро взяла себя в руки. На подоконнике, демонстрируя идеальную осанку и безукоризненные манеры, словно бы не она готова была сожрать трактирщицу, восседала королевская невеста. «Ребекка, не провоцируй!» Я еще молодая, неопытная, ни разу в жизни не пила невидимой крови, а посему могу совершить что-нибудь необдуманное, о чем потом, конечно, пожалею. Объясни, пожалуйста, почему нам не надо искать Барча, но только без шуток, ведь я тебя хоть и не вижу, но чую теперь очень хорошо». «Знаю», — послышалось из угла. Мне кучу личной магии отдать пришлось, чтобы до сих пор не дать себя унюхать. Маскировка дело затратное, но на такое не жалко. Я и мертвому парню помогла спрятаться. Хэт вздохнула и завела глаза со стоном. Где он? Что ты сделала? Знают ли на маяке? Нет, погоди. Будь добра, начни с ответа на последний вопрос. Не знают. Отлично, но я уже почти пожалела о том. Голос Ребекке был полон яда. Стул, до того мирно стоящий напротив кровати, подпрыгнул и повернулся к окну. Рен удивился. Ребекка казалась ему неутомимой, как прибой. Похоже, мерзкая некромантская история была на самом деле еще хуже, чем ему сперва показалось, раз эту стремительную женщину Уже плохо держали ноги. Барч, сказала трактирщица тихим голосом, идет в университет Леода. Такому существу, как он, там проще затаиться. Я ему подарила вещь, которая его спрячет от некромантов, и не только от них. Так это же неплохо, обрадовалась принцесса. Я тоже так считаю, подтвердила Ребекка очень осторожно. «Штука, которую я ему надела, шляпка-спрятка. У нее фокус такой. Хочешь ты найти Барча, не найдешь. И если ты не захочешь его найти, тоже не найдешь». «Хочу, не найду. И не хочу, тоже не найду?» Переспросила с отвращением принцесса. «Точно», — подтвердила трактирщица, судя по всему, чрезвычайно довольная собой. Стул скрипнул и отскочил. Дверь отворилась. Ребекка сварливо добавила. «Я бы на вашем месте оставила, как есть». И дверь захлопнулась. «Язык не распускай», — мрачно посоветовала Хэт после некоторого молчания, косясь на ключника. «Она все еще здесь трактирщица». Штиллер захохотал. Драма превращалась в ярмарочный балаган. принцесса задумчиво смотрела на него даже не улыбнувшись. Мне нужно подумать объявила она и тебе советую сам не умеешь спроси кого-нибудь поумнее не знаю стоит ли обсуждать происшествие с мастером ю трудно понять на чьей он стороне старичок в последние сто лет редко высказывается по существу завтрак полуночи Я снова угоню лодку. Сравним наши планы. В лед слетаем, осмотримся. Только не усени. Существо с дневной активностью. Попробую. Штеллер с трудом взял себя в руки. Нервный смех царапал горло. К счастью, дышать было не обязательно. Я бы не пошел к мастеру Ю. Наставник всегда занят спасением мира, производством маленьких эльфов и другими убийственно важными вещами. Куда уж нам, смертным? Хэт уставилась в изумлении, словно получила ответ на некую загадку, о которой собеседник не знал. Но ничего не сказала, просто покачала лохматой головкой и выпорхнула в окно. Ключник, босиком, не камни камня под ногами, подбежал к окну, чтобы увидеть, как она неловко, но лихо размахивает веслом среди туч, громко броня, сложность управления. Несколько вороньих теней шныряли поблизости, то ли из принцессиной свиты, то ли сами по себе. Штиллер затворил окно и запер на всякий случай. Потом направился к кровати, размышляя о том, что спать, вероятно, не будет. И, наконец, быстро накинув плащ, теплую куртку и сапоги, он выскользнул за дверь, оставив предполагаемую Ребекку в комнате. Не удержавшись от маленькой мести, закрыл вход ключом ТАВ, чтобы трактирщица на вынужденном досуге поразмыслила над правом постояльцев наличные тайны. Рэн шел к коту. «Коты?» зарабатывали передачей сообщений на расстоянии. Способность узнавать чужие мысли встречалась и среди других существ. Интервенты в разум создавались искусственно. Но только мохнатому народцу была присуща удивительная точность понимания вплоть до эмоциональных нюансов, сарказма и многослойных подтекстов. Животные прославились также безупречной лояльностью, пока не выяснилось, что они – физически не способны выдать тайну послания, даже под пыткой. Сообщение присутствует в памяти зверя исключительно в момент передачи, а затем бесследно исчезает. Для этого у котов имеется уникальная область памяти, называемая «одолженной». Словом, хоть некоторые маги-островитяне и показывают неплохие результаты в телепатии, но до котов им далеко. За времена... кругосветного путешествия, Штеллеру ни разу не приходилось воспользоваться услугами хвостатых специалистов. Близкой родни у него не осталось, компаньонов в далеких краях не завел, был законопослушен и старался никому не наступать на мозоль. Если надо было что-нибудь сообщить другому, он подходил, хлопал по плечу и сообщал. Коты и их таланты казались ключнику до сих пор Забавной, но излишней штукой. Вроде нароговника или лака для когтей. Башенка лорда Хайнриха, его котейшество, была похожа на тающий торт со сливками. Возможно, прицельность или точность сообщений усиливалась таким образом, но, скорее всего, хозяину просто нравились подобные вещи. Чтобы попасть внутрь, требовалось влезть по опасной лесенке виляющий, как хвост цитого волколака. Или взлететь. Лорд Хайнрих мог себе позволить такие причуды. Он был лучшим из лучших. Посетители у него не переводились никогда. Кстати, именно этот хулиган нечесанный запретил связистам объединяться в гильдию. — Чтобы выживали талантливейшие, — будто бы говорил кот, — а бездарей пустить на воротники. Рен не без труда одолел подъем. Дверь отсутствовала. Вместо нее был люк без крышки. Жилище мага-связиста ничем не отличалось от лавки ковров. Здесь имелись ковровые деревья, висячие ковры, широкие пушистые лежанки. На одной раскинулось что-то вроде серого дымчатого мехового дивана. Рен мог бы трижды уместиться на нем, если бы имел склонность к самоубийству. Макс связист гений коммуникации, охотно пускал в ход зубы. «Защиту убери!» – проворчала лохматая знаменитость. «Возиться с ней еще!» Рен торопливо снял с виска ключ фета, о котором уже успел позабыть. Лорд Хайнрих спал всегда, когда не ел и не занимался важными делами. Под ними его котейшество подразумевал любовь. Хайнрих предпочитал демонит Сухозема и Города Ночь. Потому его котята еще не вытеснили основное население столицы. «Сообщение для Бриттис. Знаю!» Барственно произнес кот и зевнул. «Уже передал». «Что передал?» – изумился Штиллер. «Все, что ты сказать хотел». «Да не спит она, не спит. Не то с утра получила бы». «Сообщение немаленькое. Оставь на пороге тридцать монет или одну настоящую рыбу. Я заберу, как проснусь», — объявил телепат. Плавно перетек из формы холм с ушами в форму смятый плащ и перестал обращать внимание на посетителя. Рен проглотил все, что хотел сказать мохнатому надутому мешку. В том числе старомирские ругательства — с применением анатомических терминов, обозначающих органы, доступные для вылизывания, и потащился в дом наемников, оставив на пороге плотву. «Штейлер, ты тоже не спишь?» Бретта ждала снаружи, закутанная в огромную не по росту накидку из меха водяного быка, вероятно, очень теплую. Да и ключнику стоило обзавестись чем-нибудь посолиднее. подходящее уважаемому мастеру, а не бедному подмастерью с отмороженным задом. Тут Бретта повисла у него на шее, и ночной холод сразу отступил. К сожалению, она часто делала то же самое с другими знакомыми и даже мало знакомыми, не говоря уже о каждом мимо пробегающем кролике-оборотне. Ее манера знакомиться поцелуями сбивала с толку. Рен уже вообразил, что Бретта влюбилась в него самым сказочным образом в тот самый момент, как он разгадал загадку про глухого хрюня. А потом с грустью понял, перед ним еремайский способ вести беседу. И горе тому, кто неверно поймет. Все равно это было волшебно. Ловкий захват в прыжке, приносящий очередную легкую победу. Рен еле устоял на ногах. Накидка оказалась тяжеленной, как целый водяной бык. Штиллер получил мокрый поцелуй в нос, ему царапнули ухо острым браслетом. Ключник тоже обнял Бретту, вдохнул неповторимый аромат, напоминающий о меде, летнем зное и стряхнине. — Как тебе, Хайнрих? Правда, замечательный? — Кот? — не сразу сообразил Штиллер. Руки девушки как раз перестали обнимать его, и все заметнее принялись отталкивать. Он позволил Бретте ускользнуть. Кот, конечно, выдающийся, вежливый такой, разговорчивый, подвижный. Обиделся. Бретта пришла в восторг. На кота. Он же мягонький. Кто же на мягоньких обижается? Брось, Рен. Вот я же не сержусь на то, что узнала не от тебя лично, а через телепата. — О чем? — Штиллер моментально сгорел дотла и поклялся самому себе запереть ушастую телепатическую бестию в очень маленькой табакерке. — О принцессе? — наемница шмыгнула носом и отступила на шаг. — О мертвом Бартоломео? — Рен облегченно выдохнул украдкой. — О королевском совете, что я тебе нравлюсь, и про шапку-спрятку Ребекки, — прилежно перечислила девушка. «Так что ты думаешь?» – неловко спросил ключник. «Я в деле», – улыбаясь до ушей, загадочно ответила ужасная Бретта и потащила его в дом, как умелый заклинатель демона.